Благоверный князь Новгородский Мстислав Храбрый. Клику святых заступников Церкви Отеческой причислен князь Новгородский Мстислав, внук великого князя Мстислава Киевского и сын смоленского князя Ростислава. Князь Мстислав заслужил у современников имя «Храброго», которое сохранилось ему в летописях о своему мужеству в битвах и по особенному благородству характера, так как он всегда принимал правую сторону, когда возникали несогласия князей, и вступался за слабого против сильного, невзирая на множество врагов. В церкви же усвоилось ему утешительное название «Святого», По глубокому его благочестию и делам милосердия, которые не уступали подвигам его воинской доблести. Презирая опасности в битвах, он ободрял воинов словами «За нами Бог и правда! Умрем же с честью!» В 1168 году он участвовал в победе южнорусских князей над Половцами. Святой князь принимал участие и в других княжеских походах, в которых прославился необычайным мужеством. Князь Мстислав, по сказаниям современников, боялся лишь единого Бога. Когда великий князь Владимирский Андрей Юрьевич Боголюбский отдал сперва столицу Южную Киев брату его, Роману, князю Смоленскому, хотел опять отнять достояние сие у Ростиславича и велел Роману выехать из Киева, за него вступились братья Рюрик Давид и Мстислав Смоленский. Храбрый Мстислав принял особенно к сердцу несправедливость князя и, овладев Киевом, отдал его второму брату Рюрику. Тогда великий князь Владимирский объявил Ростиславичам войну. Князь Мстислав с бесчестием выслал его посла с таким словом к своему владыке. «Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты говоришь с нами как сослугами и людьми простыми», Идем на суд Божий. Князь Андрей послал 50 тысяч северного войска. К этому грозному ополчению присоединились полки некоторых южных князей. Братья Ростиславичи оставили Киев, не в силах будучи держаться против такого полчища. Но Мстислав храбрый засел с малой дружиной в крепости соседней Вышгороде, которого ничтожные стены, казалось, можно было разобрать руками. Возбуждало удивление ничтожность крепости, обороняемая горстью людей, но в ней бодрствовал Витязь, а в не было согласия. Одни князья боялись могущества Андреева, другие же – коварства Святослава князя Черниговского, и все тайно благоприятствовали Ростиславичам. А храбрый Мстислав почти каждый день делал отважные вылазки». Когда прибыл луцкий князь Ярослав с Волынским войском и соединился с Мстиславом, страх напал на осаждающих. Они бросились бежать кто куда мог. Мстислав смотрел со стороны и не верил глазам своим. Наконец, подняв руки к небу, прославил он защитников Выжгорода, святых князей Бориса и Глеба. Потом, вскочив на коня, бросился с дружиной за беглецами». Неприятельский стан, обозы, множество пленных стали добычей Мстислава. Князь Мстислав не гордился в счастье. Он примирился с князем Андреем и выпросил Киев для брата Романа. Роман, отправляясь в Киев, оставил в сына своего. Смоляне возбутились против молодого князя и предложили Мстиславу Смоленск. Мстислав принял предложение и возвратил Смоленск брату. «Береги его», — сказал он Роману. «Я брал его только для того, чтобы сохранить тебе». Он не хотел более вступаться в кровавые ссоры князей. Благоверный князь Мстислав отличался нестяжательностью, щедро расточал милостыню, помогал обителям. Он не вступал в распри с другими князьями и в период междоусобиц стремился к миру, довольствуясь малым. Вскоре Вече Новгородское обратилось к сильному дому князей Смоленских и стало звать к себе храброго Мстислава. Долго не соглашался Витязь идти княжить там, где прежде него не ужились два старших брата его, Роман и Рюрик. Довольствуясь быть щитом родовой своей области и дорожа тем, что дал ему Бог, он, чуждый всякого честолюбия, отвечал новгородцам, «Не пойду от братьев и отчины своей». «А мы разве не твоя отчина?» – возражали новгородские послы и умолили его прийти на княжение». Радостно зашумел вольный город, когда явился к ним Мстислав. Его встретили с крестами и иконами, и с восторгом внимали его присяги в храме Софийском «Блюсти Великий Новгород». Скоро загремел голос князя Мстислава на вече, и собрались дружины. Двадцать тысяч воинов стали под хорук князя. Тогда же он вышел против хищных эстонцев, которые перед тем осаждали Псков и не переставали грабить пограничные места. Мстислав прошел с опустошением страну их до моря, взяв множество пленных и скота. Но немного уже дней оставалось ему временной жизни. В силе мужества внезапно поразил его жестокий недуг и приковал к одру болезни. Чувствуя приближение смерти, велел князь нести себя в церковь, причастился в божественных тайн и в тот же день скончался. Это было 14 июня 1180 года. «Возрыдал по нём великий Новгород. Зачем не умерли мы с тобою, князь славный, сотворивший такую свободу великому Новгороду? Плакала по нём и вся русская земля, и по свидетельству летописи не только его дружина, но и самые иноплеменники долго не могли забыть доблести его». И прибавляет летописец ещё о благоверном князе Мстиславе, Он был роста среднего, лицом красавец, а душа его была еще лучше. Щедро расточал он милостыню, помогал обителям. Был храбр и мужественен, он желал умереть за землю русскую. Когда приходилось освобождать пленных язычников, он говорил, «Братья, если умрем за христиан, очистимся от грехов». Он не собирал ни золота, ни серебра, но раздавал то дружине своей, то церквям за свою душу. Святой князь Мстислав был погребен в Новгородском Софийском соборе в пределе Рождества Пресвятой Богородице. Описание 1634 года Мощи его нетленны, а рука его правая, выспарь. В тропаре благоверному князю поется Из млада явился Еси, богомудрый княжем Стеславе, Божественный сосуд избран Богове, Благочестием воспитан, Веру непорочно соблюл Еси. Тем же предстоя святей Троицы молися стране российской сохраненной бытие и всем нам спастися